Песнь первая. Первый день. Собрание богов. Они определяют, что Одиссей, преследуемый Посейдоном и против воли, удерживаемой нимфую Калипсо на острове Огигии, должен, наконец, возвратиться в свое отечество Итаку. Афина под видом Ментоса является телемаху и дает ему совет посетить Пилос и Спарту, и выгнать женихов Пенелопы из Одиссеева дома. Телемах в первый раз говорит решительно с матерью и женихами. Ночь. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой Илеон им разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел, Многое сердцем скорбел на морях О спасении и заботе с жизни своей И возврате в отчизну сопутников. Тщетны были, однако, заботы. Не спас он сопутников. Сами гибель они на себя навлекли Свидотатством, безумцы, Съевший быков Гелиоса, Над нами ходящего Бога. День возврата у них он похитил, Скажи же об этом что-нибудь нам, о Зевесова, дочь, благосклонная муза. Все уж другие погибели, верно избегшие были дома, избегнув и брани, и моря, его лишь разлукой с милой женой отчизной крушимого в гроте глубоком светлая нимфа Калипсо, богиня-богинь, произвольной силой держала, напрасно желая, чтоб был ей супругом. Но когда, наконец, обращением времен приведен был год, в который ему возвратиться назначили боги в дом свой в Итаку, но где и в объятиях верных друзей он все не избег от тревог, преисполнились жалостью боги все, Посейдон лишь единый упорствовал гнать Одиссея, богоподобного мужа, пока не достиг он отчизны. Но в то время он был в отдаленной стране эфиопов, крайних людей, поселенных двояко, одни, где нисходит бог светоносный, другие, где всходит, чтоб там от народа пышную тучных быков и баранов принять гекатомбу. Там он, сидя на перу, веселился. Другие же боги, тою порою в чертогах Зевесовых, собраны были. С ними людей и бессмертных отец начинает беседу. В мыслях его был эгист беспорочный. Его же Атридов сын, знаменитый Арест, умертвил. И о нем, помышляя, слово к собранию богов обращает Зевес олимпийц. Странно, как смертные люди за все нас, богов, обвиняют. Зло от нас утверждают они, но не сами ли часто гибель судьбе вопреки на себя навлекают безумством? Так и эгист. Не судьбе ль вопреки он супругу Атрида взял, умертвивший его самого при возврате в отчизну. Гибель он верную ведал, от нас был к нему остроок и эрмий губитель аргуса не с послан чтоб он на убийство мужа не смел посягнуть и от брака с женой воздержался месть за трида свершится рукой у Ореста, когда он в дом свой вступить возмужав как наследник захочет так было сказано эрмием тщетно Не тронул эгистого сердца, Бог благосклонный советом, И разом за все заплатил он. Тут светлоокая Зевсова, дочь Афинея Палада, Зевсу сказала, ⁇ Отец наш Кронион, верховный владыка, ⁇ Правда твоя, заслужил он погибель, И так да погибнет каждый подобный злодей ⁇ Но теперь сокрушает мне сердце тяжкой своей судьбой Одиссей хитроумный. Давно он страждет в разлуке с своими на острове, волнообъятом пупе широкого моря, лесистом, где властвуют нимфа. Дочка знадея Атланта, которому ведомы море все глубины, и который один подпирает громаду огромных столбов, раздвигающих небо и землю, силой Атлантова дочь Одиссея, льющего слезы, держит. Волшебством коварно-ласкательных слов об память надеясь в нем истребить, но напрасно желая видеть хоть дым от родных берегов вдалеке восходящей, смерти единую он молит. Ужель не войдет сострадание в сердце твое, олимпиец? Тебя ль недовольна дарами, чтил он в Троянской земле, Посреди кораблей там ахейских, жертвы тебя совершая. За что ж ты разгневан, краниун? Ей возражая, ответствовал туч-собиратель краниун. Странная дочь моя, слово из уст у тебя излетело. Я позабыл Одиссея, бессмертным подобного мужа, столь отличенного в сонме людей умом и усердным жертв приношением богам, беспредельного неба владыкам? Нет. Посейдон, обволнитель земли, с ним упорно враждует. Все негодуя за то, что циклоп Полифем, богорамный им ослеплен, из циклопов сильнейший, Фосую нимфой, дочерью Форка, владыке пустынно-соленого моря, был он рожден от ее с Посейдоном союза в глубоком гроте. Хотя колебатель земли Посейдон Одиссея смерти предать не властен, но по морю всюду гоняя, все от итаки его он отводит. Размыслим же вместе, как бы отчизну ему возвратить». Посейдон отказаться должен от гнева. Один со всеми бессмертными в споре, Вечным богам вопреки, Без успеха он злобствовать будет. Тут светлоокая Зевсова дочь Афинея палада Зевсу сказала, «Отец наш кронион, верховный владыка, Если угодно блаженным богам, Чтоб увидеть отчизму мог Одиссей хитроумный» то Эрмий, убийца воли богов совершитель, пусть будет на остров Агикской к нимфе прекрасно кудрявой неспослан от нас возвестить ей наш приговор неизменный, что срок наступил возвратиться в землю свою одисею в бедах постоянном. Я же прямо в Итаку пойду возбудить в Одиссеевом сыне гнев, И отважностью сердца его преисполнить, чтоб созвал он на совет Густавласа Хохеян и в дом Одисеев Вход запретил женихам, у него беспощадно губящим мелкой скот и быков криворогих и медленноходных. Спарту и с песчаный потом посетит он, чтоб сведать, нет ли там слухов о милом отце и его возвращении, так же, чтоб в людях о нем утвердилась добрая слава. Кончив, она привязала к ногам золотые подошвы, амброзиальные, всюду ее над водой, над твердым лоном земли, беспредельные легким, носящие ветром. После взяла боевое копье, защренное медью, твердое, тяжко огромное, им же во гневе сражает силы героев, она громоносного бога рождения. Бурно с вершины Олимповы так ушагнула богиня. Там, на дворе, у порога дверей Одиссеева дома стала она, сметноострым копьем, облеченная в образ гостя, тофийцев властителя ментеса Собранных вместе всех женихов, многобуйных мужей, там богиня узрела. В кости играя, сидели они перед входом на кожах ими убитых быков, Оглашатые и стол учреждая, вместе с рабами проворными бегали, Те наливали воду с вином в пировые кратеры, А те, сдреватой губкой омывшей столы, их сдвигали, И разного мяса, много нарезов его разносили. Богиню Афину прежде других телемах богоравный увидел. Прискорбен сердцем, в кругу женихов он сидел, об одном помышляя, где благородный отец? И как, возвратясь в отчизну хищников, он по всему своему разгоняет жилищу, власть воспримет и будет опять у себя господин. В мыслях таких, с женихами сидя, он увидел Афину. Тотчас он встал и ко входу поспешно пошел, Негодуя в сердце, что странник был ждать Принужден за порогом. Приближес, взял он за правую руку пришельца, Копье его принял, голос потом свой возвысил И бросил крылатое слово. Радуйся, странник, войди к нам, Радушно тебя угостим мы, Нужду ж свою нам объявишь, Насытившись нашу пищей. Кончив, пошел впереди он, за ним Афинея палада. С нею, вступя в пировую палату, к колонне высокой прямо с копьем подошел он и спрятал его там в поставе гладко обтесанном, где, запираемо в прежнее время, копья царя Одиссея в бедах постоянного были. К креслам богатым искусной работы, подведши Афину, сесть в них ее пригласил он, покрыв наперед их узорной тканью. Для ног же была там скамейка. Потом он поставил стул резной для себя в отдалении от прочих, чтоб гостю шум веселящий собой на толпы не испортило беда, так же, чтоб тайне его расспросить об отце отталенного. Тут принесла на лохане серебряной руки, умыть им полной студеной воды золотой рукомойник крабыня. Гладкой потом пододвинула стол, на него положила хлеб, домовитая ключница с разным съестным, из запаса выданным ею охотно. На блюдах, подняв их высоко, мясо различного крайчи принес, и его, предложив им, Кубки золотые на бранном столе перед ними поставил. Начал глашатый смотреть, чтоб вином наполнялись и чаще кубки. Вошли женихи, многобуйные мужи, и сели чином на креслах и стульях. Глашатые подали воду руки умыть им, невольницы хлеб принесли им в корзинах, отроки светлым напитком до края им налили чаш Подняли руки они к приготовленной пище. Когда же был удовольствован голод их лакомой пищей, Вошло им в сердце иное — желание сладкого пения и пляски, Пиру, они не и звонкую цитру глашатой Фемию подал певцу. Перед ними во всякое время петь принужденному, Струны ударив, прекрасно запел он — Тут осторожно сказал телемах светлоокой Афине, Голову к ней преклонив, чтоб его не слыхали другие. Милый мой гость, не сердись на меня за мою откровенность, Здесь веселяться у них на уме лишь музыка да пенье, Это легко, пожирают чужое бесплаты богатство мужа, Которого белые кости, быть может, и дождик, где-нибудь мочит, набреги или волны по взморью катают. Если б он вдруг перед ними явился в Итаке, то все бы, вместо того, чтобы копить и одежды, и золото, стали только о том лишь молиться, чтоб были их ноги быстрее. Но погиб он, постигнутый гневной судьбой, и отрады нет нам, хотя и приходит порой от людей земнородных вести, что он возвратится, ему уж возврата не будет». Ты же теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая, Кто ты, какого ты племени, где ты живешь, Кто отец твой, кто твоя мать, На каком корабле и какой дорогой прибыл в Итаку, И кто у тебя корабельщики, в край наш. Это, конечно, я знаю, и сам не пешком же пришел ты. Так же скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать, В первый ли раз посетил ты Итаку, Или здесь уж бывалый гость Одисеев? В те дни иноземцев сбиралось много в нашем доме, с людьми обхождения любил мой родитель. Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала. — Все откровенно тебе расскажу. Я царя Анхиала, мудрого сын, именую Сементосом. «Правлю народом веслолюбивых тофийцев, и ныне корабль мой в Итаку вместе с моими людьми я привел, путешествуя темным морем к народам иного языка. Хочу я в Темесе меди добыть, на нее обменявшись блестящим железом. Свой же корабль я поставил под склоном на лесистым, на поле в пристани Ретре, далеко от города». Наши предки издавна гостями друг другу считаются. Это, может быть, слышишь нередко и сам ты, когда посещаешь деда-героя Лаерта, А он, говорят, уж не ходит более в город, но в поле далеко живет удрученный горем старушкой-служанкой, которая старца покоя пищей его подкрепляет, когда устает он, влачаса, по полю взад и вперед посреди своего винограда. Я же у вас от того, что сказали мне, будто отец твой дома, но видно, что боги его на пути задержали, ибо не умер еще на земле Одиссей благородный, где-нибудь бездной морской окруженной на волнообъятом острове, заперт, живой он, или, может быть, страждет в неволе хищников диких, насильственных и молодевших, но слушай» то, что тебе предскажу я, что мне всемогущие боги в сердце вложили, чему неминуемо сбыться, как сам я верю, хотя не пророк и по птицам гадать не искусен. Будет недолго он с милой отчизной в разлуке, хотя бы связан железными узами был, но домой возвратиться верное средства отыщет. На вымыслы он хитроумен, Ты же теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая, подлинно ль вижу в тебе Одиссеева сына. Ты чудно с ним головой и глазами прекрасными сходен. Еще я помню его. В старину мы друг с другом видались и часто. Было то прежде в Трою, куда и Ахеян лучший с ним в крутобоких своих кораблях устремились». С той же поры ни со мной он, ни я с ним нигде не встречались. «Добрый мой гость», — отвечал рассудительно сын Одиссеев, — «все расскажу откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Мать уверяет, что сын я ему, но сам я не знаю. Ведать о том, кто отец наш, наверное, нам невозможно». Лучше б, однако, желал я, чтоб мне не такой злополучный муж был отцом. Во владениях своих он до старости поздней дожил. Но если уж ты вопрошаешь, то он из живущих самый несчастливый ныне отец мне, как думают люди. Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала, «Видно угодно бессмертным, чтоб был не без славы в грядущем дом твой, когда Пенелопе такого, как ты, даровали сына. Теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая, что здесь у вас происходит, какое собрание, даешь ли праздник или свадьбу пируешь, Нескладочный пир здесь, конечно. Кажется только, что гости твои необузданно в вашем доме бесчинствуют. Всякой порядочной в обществе с ними быть устыдиться позорное их поведение и виде. Добрый мой гость, — отвечал рассудительный сын Одиссеев, — если ты ведать желаешь, то все расскажу откровенно. Некогда полон богатства был дом наш, Он был уважаем всеми в то время, как здесь неотлучно тот муж находился. Нынче ж иначе решили враждебные боги, покрывшие участь его неприступную тьмою для целого света. Менее стал бы о нем я крушиться, когда бы он умер, если б в Троянской земле... Меж товарищей бранных погиб он, Или у друзей на руках, перенесши войну, Здесь скончался холм гробовой, бы над ним был насыпан ахейским народом. Сыну б великую славу на все времена он оставил. Ныне же гарпии взяли его, И безвестно пропал он, Светом забытый, безгробный, Одно сокрушение его вопли сыну в наследство оставив, Но я не о нем лишь едином плачу. Другое великое горе мне боги послали Все, кто на разных у нас островах знаменитый и сильный. Первые люди Дулихия, Зама, Лесного Закинфа, Первые люди Итаки, Утесистой, Мать Пенелопу, Нудит упорно к браку, И наше имение грабят. Мать же ни в брак ненавистный не хочет вступать, Ни от брака средств не имеет спастись. А они пожирают нещадно наше добро, И меня самого напоследок погубят.